Глава 6. Нам приснился один и тот же сон в одну ночь, тараторила Варя, не дожидаясь, пока мы все вместе окажемся в квартире. Аня молчала. Только ее внешний вид, ее взгляд на все сто процентов поддерживал Варю. И не было сомнений, что Анна просто на время уступила первую скрипку подруге. Интересно, но торопиться точно не стоит, спокойно произнес Сергей, специально стараясь своей интонацией успокоить женщину. Как здесь не торопиться. Я предлагала Ане обратиться в полицию, но она против. Продолжала нервничать Варя. В полицию? Тогда действительно произошло что-то серьёзное, а не просто одинаковый сон. Таким образом отреагировал Сергей, а я с нетерпением хотел узнать обстоятельства страшного одновременного сновидения. Нет, от полиции толку не будет, произнесла Аня. Когда мы все вместе уже оказались в гостиной квартиры Сергея, я занял левое от журнального столика кресло, Сергей правое, ближе к дивану, на котором разместились женщины. Афанасий предпринял что-то конкретное. Спросил Сергей, несколько проигнорировав информацию о сне: "Ещё нет, но он изменился", поддавлено произнесла Аня и посмотрела на Варю, ища у неё поддержки. "Каким образом спросил Сергей. Трудно объяснить, но его образ несколько раз менялся прямо на наших глазах. В это невозможно поверить, какой-то ужасный его. Вновь звонко и напряжённо заговорила Варя. Начальный образ у него был какой? уверенно спросил Сергей, так как будто именно от этого зависело абсолютно всё. Ну, тот же, что и обычно, прошептала Аня. Я и Варя отправили детей из дома к родителям, добавила она. Я же в этот момент внимательно старался наблюдать за внешним обликом женщины. И необходимо было признаться, что их очень сильно что-то испугало, и было мне плохо понятно, почему Сергей настолько спокоен. "Хорошо", произнёс Сергей, и это явно касалось информации о детях. Значит, он по-прежнему может использовать внешнюю оболочку Виталия, продолжил говорить Сергей. звучали его слова больше размышлением, чем окончательным выводом. И да, и нет, вмешалась Аня. Уже более интересно, отреагировал Сергей, заставив Анню продолжить. Он не может принять целиком образ кого-ненормального человека. Теперь сразу видно, что это тот второй, то есть Стефанасий, спутать невозможно, объясняла Аня. А варя по окончанию слов Ани вмешалась, добавив: Даже посторонние люди смотрят на него с опаской. Вот это ближе к теме. Он уже не может целиком владеть образом Герельяна, потому что убил его. Ему некуда вселиться, лишь образная оболочка. Теперь прозвучал вывод: А я вспомнил свежие следы двух захоронений, одно из которых, без всякого сомнения, принадлежало несчастному Виталию. второе его гражданской жены Галини, и сейчас можно было представить, что к двум нелегальным могилам успело добавиться третье, в которой обрёл своё последнее пристанище дед Демьян. "Это ещё не всё", угрюмо произнесла Аня. "Ещё мужик с чёрной бородой, ещё Юра", продолжила Валя. "Сергей ещё, парень в которого я была влюблена", в свою очередь добавила Аня. Неужели он их убил? Я имею в виду Юрия и Сергея. Не удержался я, чувствуя, как кровь начала сильнее приливать в голове. Бог его знает, надеюсь, что нет, что есть какая-то иная схема, предположил Сергей. А я уверена, что убил, грезка отрезала Варю. Да ведь Серёжи нет живых, нет живых и Юры, поддержала Варю Аня. Вам, милые женщины, не кажется, что слишком сложная схема?" не согласился Сергей, но по его голосу и лицу невозможно было убедиться в только что им произнесённых словах. "Что ему стоит, обречённо произнесла Аня, а я мысленно был вынужден с ней согласиться, как бы мне этого ни хотелось. Может, оно и так, но скорее, что он имеет возможность" «Использовать образы умерших людей», – вновь предположил Сергей, но на этот раз ему никто не стал возражать. После возникла небольшая пауза, хотя предполагаемый сценарий, как казалось, не должен был содержать в себе чего-то подобного. «Что было в вашем обоюдном сне?» – спросил Сергей именно в тот момент, когда пределы паузы уже были исчерпаны, и она должна была быть непременно разрушена. Он убил незнакомого старика, у которого к тому же была всего одна нога, проговорила Валя. Ещё собаку и кота. Это было особенно жутким, добавила Аня. Их останки мы видели на берегу. Ставил свою и я, ощущая всё более сильный внутренний озноб. Вы были там вместе. Вы видели всё как бы со стороны. Между вами и происходящими событиями была четкая граница. Нервно, изменившись в один миг, спросил Сергей. Да, ее можно было различить, прошептала Аня. Но от этого не было легче, да и мы не знали, что означает этот раздел. Добавила она чуть громче. Старик пошел в заброшенный дом. Спросил я, пока Сергей напряженно обдумывал услышанное от Вари и Ани. «Да, мы увидели его, когда он оказался снаружи. Тогда все вокруг изменилось. Он вошел туда в нормальной реальности, а вышел уже в этом страшном мире», произнесла Аня. «Слушайте, ну при чем же здесь этот чертов дом? Я никак не могу понять. Должна же быть очень прямая связь», произнес Сергей и скачил с места, следуя своей привычке, которая каждый раз появлялась в моменты сильного нервного... Возбуждение. А с остальным все понятно? Несколько некорректно, спросил я. Воспоминания. Ты сам их неоднократно чувствовал. Они и есть та сила, что противостоит Рутбергу. Они подобны стихии. Там нет управления, нет координации. Мы должны быть этим звеном. Мы и исполняем это по мере возможности. Сергей вернулся на кресло. А мы окончательно запутались. Он появился с котом на плече, а собака чуть позже напомнила о себе Варе, и было видно, насколько тяжело ей давалось воспоминание. Он пошёл, чтобы спасти кота, чтобы спасти собаку, произнесла Аня с огромной тяжестью в голосе. Вот каким образом Афанасий выманил Демьяна Дмитриевича. Сделал выл тот я, не зная, правильно ли размышляю, но это было первое, что пришло мне в гору. Демьян звонил мне перед тем, как войти в дом. Он отлично знал, что шансов у него немного, произнёс Сергей. Вы хорошо знали этого несчастного человека? спросила у нас Варя, но при этом смотрела на меня, потому что Сергей сидел с закрытыми глазами, не имея возможности прекратить свои размышления. Мешать ему мы не хотели. Было совершенно ясно, что только он может прийти год к коммте решению. Да, он был другом Виталия, и мы с ним познакомились в то памятное утро, когда и пропал Виталий, пояснил я. Детские воспоминания, те дела, что остались недоделанными в том времени, никогда не дадут покоя. Конечно, не всем, но те, кто сумел сохранить себе часть того мира, будут обречены возвращаться назад снова и снова. И чем больше пройдет лет, тем сильнее станут эти воспоминания. В какой-то момент и вовсе завладеют всем существом. Как бы сам себе говорил Сергей. И при этом смотрел в сторону все той же балконной двери. Теперь ничего не изменить, но ведь карта у нас... Я напомнил о главном, будучи уверенным, что у нас сейчас нет лишнего времени. Но Сергей никак... не отреагировал на мои слова, а Аня и Варя продолжали молчать. Странно, иначе не скажешь, но почему Демьяну открылся вход в мир Афанасия? Он ведь не имел никакого отношения к старому кладбищу. Продолжал спрашивать сам у себя Сергей. Может была какая связь? Неуверенно предположил я. Да, вполне возможно. проговорил Сергей, и вновь ощущение того, что вопросов всегда кратно больше, чем ответов, накрыло меня с головой. Аня, давай вернёмся к вашему визиту в брошенный дом. Я имею в виду ваш поход туда вместе с Виктором и последующий voyage на квадбаче. Крайне удивив меня, произнёс Сергей: "Зачем это бы его нужно? Какой смысл ещё раз возвращаться к тому, что сейчас уже не может иметь особого значения?" меня куда больше интересует, каким образом наши квартиры оказались на одной лестничной площадке. Сейчас я не могу поверить в случайное совпадение, но и объяснения этому у меня нет. Впрочем, так же как и Варя, неожиданно начала Аня, но на Сергея её слова не произвели сильного впечатления. А я вот уверен в том, что ни у Афанасия, ни у Орвудберга нет таких возможностей. чтобы настолько материализовать свою энергию, войти в сознание и заставить выполнить действия, им необходимые. С участием Виталия всё иначе, а Фонасий, по всей видимости, давно являлся частью сознания Виталия. Об этом свидетельствуют обычные даты, которые я взял из кладбищенского архива. Дед Виталия умер в тот же день, в который появился на свет Виталий. И Афанасий Выширядов прекратил свое человеческое существование в этот же день. Демьян Дмитриевич подтвердил, что Афанасий был связан с дедом Виталием. Думаю, что корни приведут нас во времена войны. И уверен в том, что Афанасий и дед Виталий не были представителями одного лагеря. Были они враги. А вот насчет квартир вашего соседства. то если происходит скопление негативной энергии, то в какой-то момент она может сама по себе произрасти во что-то большее. Как бы необъяснимый закон, как бы пословица, где беда по одной не ходит. Сергей, закончив говорить, вновь поднялся на ноги, а секунд двадцать спустя повторил свой вопрос. Так что с визитом в брошенный дом уже взрослой девушки Анны? «Ничего такого. Только страшно было. И еще неизвестно, каким образом этот бред пришел нам в голову», произнесла Аня. «Детские страхи. Я уже говорил, что они не оставят в покое. Да и сам дом. Он совсем не прост. И сейчас тянет нас всех к себе. Даже меня и Андрея. Хотя мы не имеем с домом связи на уровне детства. Что уж говорить о вас?» пространно в своём стиле озвучил Сергей. А Демьян Дмитриевич, он каким образом, не удержался я, чтобы уточнить вопрос. Думаю, что собака. Откуда она взялась? Вопросом на вопрос ответил Сергей. Там ещё был человек, похожий на этого монстра, только тощий. Мешалась разговор Вари. Нет, это одно лицо, не согласилась с Варей Аня. В тот момент, когда вы их видели, они были одним лицом, а до этого разными, не имеющими прямой связи. Не стоит забывать, что Афанасий когда-то имел обычную жизнь, выразил свое мнение Сергей. Так что же, собака, напомнил о себе я. Мне кажется, что все слишком близко, и Демьян мог неоднократно бывать в этих местах. И он долгие годы находился в непосредственной близости от Виталия. Вряд ли, конечно, что понимал. Все считали Виталия малость ненормальным, но мы сейчас уже знаем, чем была вызвана эта ненормальность, произнёс Сергей. А я обратил внимание на то, что в комнате повисла какая-то слишком гнетущая обстановка, так как будто мы ожидали пришествия ещё чего-то, что лишь усилит эту особую мрачную сосредоточенность. Он постарается убить нас, тихо произнесла Аня, выразив то, что и витало в воздухе, находилось между нами. Есть ещё варианты, но этот для него наиболее удобен, глухо отреагировал Сергей. Я не совсем понимаю. Карта сейчас у нас. Она уже не является секретом. Тогда какой смысл ему убивать Аню и Валю? Я честно озвучил свои мысли. А что это меняет? Теперь ему нужно убить еще нас с тобой, а уже затем Аню и Варю. Или наоборот. Какая разница? Наверное, неохотно пробурчал я, понимая, что Сергей прав. Как выглядела карта во второй раз? Там были какие-то различия с первым вариантом? Спросил Сергей, не отводя глаз от Анны. вроде то же самое. Я очень плохо помню. Значки, линии, этот большой чёрный крест, но я всё равно не смогла бы расшифровать эту абракадабру. Так и получилось. Оказавшись на кладбище, мы напрасно потратили время. Ничего мы не нашли. А в какой-то момент мне и вовсе захотелось уйти оттуда. Ещё этот странный старик, который встретился на центральном перекрёстке. Не было там никого. Я точно видел, а затем появился Это ведь был он. Вопросом, в котором было больше утверждения, закончила говорить Аня. Бесспорно, что он, согласился Сергей. Но ведь если ему необходим лишь временной отрезок, то зачем убивать нечаянных свидетелей? Он трансформируется в иное качество. Тогда и дело закончено. Я также попытался размышлять слух. «Удивляешь ты меня сегодня». Сам же разговаривал с матросом. Что он тебе сказал? Внимательно глядя на меня, произнес Сергей. Да, он сказал. Привязка им необходима. Я был вынужден вспомнить и согласиться. Аня, посмотри. И ты, Варя, тоже, произнес Сергей, подойдя к женщинам с открытым на телефоне снимком, где была запечатлена та самая карта. Аня и Варя очень долго разглядывали фотографический снимок и лишь спустя несколько минут аня нарушива тишину. Да, это она, кажется, точно она. Я согласна, прошептала Варя, заметно побледнев. Карта всё время была в той части сознания Виталия, которую Афанасий не мог контролировать. Убить Виталия раньше времени он тоже не мог. Думаю, что в этом кроется некий недостаток схемы Рудберга к Вотбинские воспоминания же. В определённые моменты могли вызывать у Виталия приступы, во время которых и появлялось его настенное творчество. Уверен, что за этим стоял его родной дед. Ну тогда почему он убил наших друзей тогда, ещё в те далёкие годы? спросила Аня, уставившись на Сергея, ожидая какого-то страшного открытия или откровения. Нет сомнения, что он убил не только ваших друзей. Думаю, что были и ещё жертвы, мрачно произнёс Сергей. А мы? спросила Варя. Не знаю точно, но если вам будет от этого легче, то представьте себе, что он оставил у вас на десерт. Шучу, конечно. Только точного ответа у меня нет. Слишком много белых пятен, и ещё совсем неизвестно, чем в конечном итоге руководствуется вся эта нежить. С натянутой улыбкой произнес Сергей. Наверное, многое можно было узнать, если влезть в мозги Виталия. Мне кажется, что только там находились все ответы на вопросы. Предположил я, стараясь представить, насколько жуткой была жизнь Виталия, которая сначала привела его в объятие психиатрии, а затем и к смерти, никем до сих пор не замеченной смерти. получается, что этот Виталий был обречён, произнесла Аня, опустив свои выразительные глаза вниз. "К сожалению, так", ответил Сергей. "Так что нам теперь делать?", спросила Варя после того, как нас вновь посетил небольшой отрезок тишины. "Может, мои слова прозвучат странно, но вам необходимо на несколько дней переехать сюда в мою квартиру". Честно и ясно ответил Сергей. Нам вдвоём? спросила, чтобы уточнить Аня. Нет, нужно всем вместе, и с мужьями, и с детьми, произнёс Сергей. Варя открыла рот, чтобы спросить или что-то предложить, но Сергей её опередил. Конечно, будут некоторые неудобства, квартира небольшая, но это единственное место, где мы можем хоть как-то гарантировать вашу безопасность, если хотите. то можете воспринять это как романтическое приключение, что-то необычное. Ну разве я не прав? Вопросом закончил Сергей. На какое время? Когда нам нужно переезжать? Довольно деловым тоном спросила Варя, и сразу было видно, что она согласна с предложением Сергея. А как же вы? Следом за Варей озвучила свой вопрос Аня. У нас есть место, да и нам в это время предстоит заняться самым главным. Насколько удачным будет предприятие, тем быстрее вы вернётесь домой. Сергей улыбался. Не отставал от него и я. Затем, вытащив из пачки сигарету и жестом предложил Сергею выйти на балкон. "Когда планируешь?" спросил я сразу после того, как первые клубы едовитого дыма оказались внутри меня. "Думаю, что завтра. Сегодня нам точно необходимо отдохнуть", ответил мне Сергей. Остальное время, отведённое на вредную привычку, мы молчали.